и что он от исполнения существующего в Нижнем обязательного постановления предъявлять виды своих квартирантов постоянно уклоняется. Несмотря на то, что произведенным мной исследованием и было таким образом доказано, что господин Короленко не имел основательных поводов, к принесению в департамент жалобы на будто бы слишком заметно для него производимый за ним жандармами надзор. Я, тем не менее, имею в виду предписание департамента от 11 ноября 1892 года за номером 5784, собрав находящихся в нижнем жандармских нижних чинов, дал им указание, в чём именно должна состоять их наблюдательная деятельность, и подтвердил им бывшее известное имя и ранее правило, что они отнюдь не должны сами, без особенного от меня приказания, входить под каким бы то ни было предлогом в квартиры лиц, которых они почему-нибудь считают или знают за лиц неблагонадежных. Вследствие этого я твердо убежден, что в течение времени от ноября прошлого года до последних дней, и не могло случиться ничего такого, чтобы могло дать господину Короленко основательное право вновь жаловаться на чинов веренного мне управления, тем более, что он весь истекший год из Нижнего почти постоянно отсутствовал, то разъезжал по уездам губернии, то ездил в Москву и Петербург, то проживал в Америке или в Румынии. Господин Короленко весьма, быть может, встречал когда-нибудь жандармов на той улице, на которой он живет, ему, очевидно, хотелось бы, чтобы они и там не бывали, или чтобы я запретил им проходить около дома архитектора Лемке. Но такое домогательство с его стороны не представляется возможным удовлетворить уже потому, что оно стеснило бы окончательно жандармов при производстве требуемых мною от них обходов районов их наблюдению порученных. Что касается последнего абзаца письма Познанского, то можно утверждать, что домогательство Короленко – это лишь эмоциональное предположение начальника губернского жандармского управления, Облеченную в форму действительности, которой не существовало. Если бы жандармский генерал знал о содержании откровенных разговоров Владимира Галактионовича со Зволянским, то, быть может, не стал бы писать вышепроизведенное письмо, а призадумался бы и сделал соответствующие выводы. Но... Познанский знал лишь то, что ему было дозволено знать. 30 мая 1894 года Познанский сообщил в департамент полиции о том, что подошедшим до него слухом редактор Нижегородской газеты под названием «Нижегородский листок справок и объявлений» Продает это издание бывшему следователю Протопопову, который намерен поручить редактирование листка известному департаменту поднадзорному литератору Владимиру Короленко. Ходатайство Протопопова, Короленко и Горина. На следующий день в департамент полиции поступило письмо из главного управления по делам печати о том, что приобревшие право на издание газеты «Нижегородский листок объявлений и справок», проживающие в Нижнем Новгороде горный инженер Сергей Протопопов, сын надворного советника Владимир Короленко его потомственный почетный гражданин Владимир Горинов, Обратились в Главное управление по делам печати с ходатайством об утверждении двух из них, господ Протопопова и Короленко, в звании редакторов этой газеты и о разрешении переименовать оно в «Волжское слово». Главное управление просило департамент полиции сообщить, не имеется ли вон каких-либо сведений, могущих служить препятствием к удовлетворению изложенного ходатайства.